Голова 23. Соревнования мы продули. То есть не совсем продули, заняли второе место, но физрук, который еще пару недель назад орал бы восторга, намекни ему на такую перспективу, сейчас был разочарован и зол, чего не скрывал. Возможно, злость была вызвана тем, что с утра ему не удалось и а от школы, кроме него, группы поддержки нам выделили завуча, при которой пить что-то крепче воды с пузырьками он не рисковал. «Могли бы и постараться занять первое место!» Бухтел он на остановке, с отвращением вертя в руках выданный кубок, большой и блестящий. Говорить, что не заняли бы, поскольку в той команде не только бегали несколько слабых магов, но и использовали артефакты, я не стал. Наше второе место, благодаря моему вмешательству, тоже было не совсем честным, так что устраивать разборки мне было не с руки. «Дмитрий Семенович, второе место — это прекрасно. Дети старались». Жизнерадостно улыбаясь, пыталась вправить ему мозги Завуч. Дети, среди которых мы с Полиной были самыми младшими, на перепалку Завуча с физруком внимания не обращали, обсуждая новую серию юмористического сериала. «По мне, не стоит тратить время на такую ерунду, когда вокруг каждый день тот же самый сериал происходит в реале. Плохо старались. А все почему? Потому что на тренировке плохо ходили». «Вон, Елисеев, ты сколько раз был?» – окликнул он меня. «Два». «Вот оно и видно!» «Дмитрий Семенович, ко мне вообще какие претензии?» Искренне возмутился я его черной неблагодарности. Я, наоборот, время команде выиграл. И вообще, если хотите знать мое мнение, то проблема не в том, что тренировки не посещались, а в том, что их был избыток. Мышцы забились, вот мы и не смогли показать сегодня хороший результат». рук на мое справедливое возмущение только разозлился. «Елисеев, я разве спрашивал твое мнение? Засунь его себе!» Тут он посмотрел на навострившую уши Завуча, кашлянул и продолжил не так, как собирался. «Туда его за засунь, откуда вытащил, понятно?» «Дмитрий Семенович, это не педагогично!» Все же прошипела Завуч. «Дети должны высказывать свое мнение». «И пусть высказывают? Только пусть их мнение не отличается от нашего!» Почти согласился физрук. Эх, столько надежд, столько надежд, и все прахом! Нет, Елисеев, так-то ты молодец, но на тренировке мог бы ходить почаще. Подошел наш автобус, и мы дружно в него загрузились. Результатом не был расстроен никто, кроме физрука. Наоборот, он настолько всех задолбал своими тренировками, что продолжение их не хотели даже самые упоротые спортсмены. Второе место — это очень даже неплохо. Грамота с кубком есть, а ответственности нет. Вот поедет та школа дальше, а их раз и проверят. Что-то подобное и бубнило на ухо физруку завуч, с которой они уселись рядышком, как голубки, только очень разъевшиеся. Я садиться не стал. Прошел в конец автобуса и с интересом уставился в окно, ловя все магические проявления. Было их немало, но явно недостаточно на такой крупный город, который мне так и не удавалось просто посмотреть. «Нужно будет это исправить, пройтись на днях, оглядеться». Воспоминания прошлого Ярослава были, но на них хотелось наложить собственные. Полина подошла почти сразу. «Ярослав, а тебе не показалось, что выигравшая команда использовала магию?» Прошептала она мне на ухо. Вопрос порадовал. Не зря ученица занималась, если начала видеть чужую магию. Видела пока нечетко, иначе такого вопроса у нее бы не возникло. Сразу бы поняла, что та школа жульничает. Но это хорошо, поскольку, будь она уверена, вопрос бы задавала не мне, а судейской коллеге. А это, в свою очередь, уже вызвало бы вопросы ко мне. Не показалось, использовали. Тогда почему мы ничего не сделали? Нужно было обжаловать результаты. Потому что мы тоже использовали. Она удивленно приоткрыла рот, собираясь возразить, пришлось пояснить. Я использовал, но не очень активно, чтобы на второе место хватило. — А почему не на первое? — возмутилась Полина. — Ермолина, ты дура? — Зачем нам первое место? — На следующих соревнованиях уже наверняка будут следить, и такой финт не провернуть, а значит, мы выглядели бы очень бледно. — А так мы при грамоте, а бледно выглядеть будут другие. — Не называй меня дурой! — взвелась она. — Ты остальную часть того, что я говорил, слушала? — Вздохнул я. — Слушала. «И все, что запомнила, это то, что ты дура?» «Я не дура!» — окончательно разозлилась она. «Я и не говорил, что ты дура. Это образное выражение, показывающее удивление тому, что такая умная особа, как ты, задаешь такие странные вопросы». «И все равно давай без оскорблений». Надулась она. ермолина какие оскорбления?» «Это часть учебного процесса», — уверенно ответил я, вспоминая, какими эпитетами награждал меня Айлинг, когда я делал или говорил что-то не то. Да я по сравнению с ним гений дипломатии. И вообще, в контексте получилось не оскорбление, а комплимент. Комплимент не получился, не сдавалась она. И если мы говорим об обучении, то пора двигаться дальше. Я прищурился и посмотрел на нее. Да, каналы выглядели получше, и даже порывы почти затянулись. Но именно что почти. «Дай серьезную нагрузку», И итог непредсказуемый, от печального до непоправимого. Ермолина, ты же сама видишь, что каналам нагрузку давать пока рано. Покажи что-то простенькое, такое, что не требует много магии. Ты обещал, — заныла она, — помнишь про сны? Тебе еще рано. Сразу ответил я, прикидывая, что ей можно показать, чтобы успокоилась. И потом, какая необходимость у тебя конкретно в этой практике? Ты мне всегда можешь позвонить по телефону, а других абонентов у тебя пока нет. «О сестре?» — тихо спросила она. «Я хочу попробовать попасть в ее сон. Если она жива, нужно как-то с ней связаться. Вот поэтому, Ермолина, тебе еще рано это учить. Зло бросил я. Если твоя сестра под полным контролем, то ты сразу выдашь и себя, и меня. Сначала попытаемся выяснить, где она находится и насколько ее плотно контролируют. Потом будем решать». Полина вздохнула и отвернулась от меня. «Ты обещал меня учить», «А сам только и делай, что отговариваешься!» — всхлипнула она. «Эй, Ермолина, не реви!» — всполошился я и оглянулся на физрукозавучем. Но те на нас внимания не обращали, довольно живо что-то обсуждая. А вот сокомандники пялились с большим интересом. «На нас смотрят, подумают, черти что!» «Какая разница, что подумают!» — огрызнулась она, но всхлипывать перестала. «Я стараюсь, все твои указания выполняю, а ты...» «Ладно, подходи вечером, займемся простенькими иллюзиями». Сдался я. Полина радостно взвизгнула и чуть было опять не бросилась мне на шею. Но в этот раз я успел ее перехватить за руки. «Ермолина!» – прошипел я, злой как десятый гадюк. «У нас чисто деловые отношения, учитель-ученица. И если тебе все равно, что подумают, то мне нет. Выражай свои эмоции поспокойней. Для мага важна сдержанность, а то ему вообще ничего серьезного нельзя показывать». «Поняла? Больше не буду». алина сияла во все свои 32 или сколько там у нее зуба, поэтому подозреваю, что мое возмущение скользнуло где-то по поверхности коры головного мозга, не углубившись внутрь и не отложившись в подкорке. От автобуса мы разбежались, причем физрук уходил с таким видом, словно сегодня его жизнь закончилась и в ней больше ничего хорошего не будет. Возможно, это и так. Здесь я точно не задержусь. а завуч, которая повисла на его руке, будет слабой заменой, не сможет ни побегать на соревнованиях, ни составить компанию за бутылкой. Дома я сделал разминочный комплекс, давая нагрузку на все органы, и только собрался в душ, как почувствовал вызов Айлинга. В этот раз я успел дезактивировать ловушку до того, как она сработала. «Айлинг не Дэмиан, он мне такую ответку пришлет, даже в этом состоянии, что я в лучшем случае полгода чихать буду». — Слушаю вас, учитель. — Да не учитель я тебе, балбес! — буркнул он вместо приветствия. — Все, считай, теперь разговор у нас равного с равным. Выглядел он почти прилично, если не считать абсолютно черного фона, на котором проходила наша встреча. Цвет одеяний Айлинга казался на контрасте настолько белым, что резал глаза. Пришлось напомнить себе, что это только видимость. Учитель показывает то, что хочет. Но я тоже могу видеть то, что хочу. — Правда, это потребовало постоянных усилий и траты маны, зато цвет чуть пожелтел и больше не раздражал. Учитель всегда остается учителем, даже если он считает, что ученик больше не ученик. Осторожно ответил я. Попробовал бы ответить иначе, точно получил бы кучу проклятий на свою голову и не обязательно без магической составляющей. — Эти мозги бы раньше в твою голову! — проворчал Айлинг. — Смотрю, обживаешься. Я пожал плечами. То, что сейчас происходит, можно назвать выживанием или лавированием в море, в котором обитают опасные хищники. Пока я на хищника не тяну и вряд ли кого-то испугаю, а без этого обживаться не выйдет, только выживать. Потихоньку, все же ответил я. Это правильно. Привыкай к мысли, что не вернешься. Вернусь. Сил наберу и вернусь. Тебя слишком далеко затянуло... Перед Айлингом появилась курильница и повеяло сладковатым дымком его любимой смеси для расширения сознания. Но сейчас учитель точно не был под воздействием чего-либо. Затянет назад. Он хмыкнул. Не буду спорить. Может и затянет, но не при моей жизни. Ты зачем Демиана злишь? Если вы про взорванное производство, то злите вы. Он махнул рукой и дымок направился в мою сторону, обволакивая и отвлекая. «Там уже не одно взорванное производство!» — хохотнул он. «Но я не про них, а про твой отказ с ним общаться!» «А нам есть о чем с ним говорить?» — удивился я. «Есть!» А Эллинг важно кивнул и глубоко вдохнул дым, который тут же начал выходить из ноздрей тугими белесыми струями. «Ему нужно узнать, что ты хочешь, чтобы оставить его в покое!» Я невольно расхохотался. «Это вам лучше знать!» «Что вы хотите, чтобы оставить его в покое?» «Я к нему при всем желании не могу подобраться. Пока». «Мальгус, решать тебе, что ты посчитаешь достаточной платой», неожиданно ответил Айлинг. «Подумай, что можешь с него запросить. Со своей стороны я обещаю, что неприятности у Демиана прекратятся, как только ты с ним договоришься». «Я не хочу отказываться от мести. Вы развлеклись, так почему отказываете в этом мне?» Ты помнишь, насколько был силён здесь? Так вот, чтобы вернуться, тебе потребовалось бы сливать магию в течение ста лет, никуда и ни на что больше ее не тратя. Я провел ритуал, чтобы определить, где ты и подсчитал. Слишком большой сдвиг в пространстве. Я задумался. Такие водные делают месть маловероятной. Возможно, сто лет я и протяну на одной жажде мести, но Дэмиан точно нет. Императорская жизнь обычно коротка и полна неприятностей. Заговорщики, отставленные любовницы, дети, тянущие жадные ручонки к трону. И это еще не полный перечень всего, с чем придется столкнуться Демиану. Детей у него пока нет, но за сто лет хотя бы одного заведет. Энергию можно купить? Можно. Но то, что ты собираешься потратить для разрушения, используй для созидания. Неожиданно предложил Айлинг. «Разрушать я буду за тебя». «И что мне с него потребовать?» «Что-то нематериальное», — усмехнулся Айлинг. «Рецепт, заклинание. Думай. Я еще неделю поразвлекаюсь, потом сообщишь». Он исчез сразу после этих слов, выбив и меня с такой силой, что я чуть носом в ковер не клюнул. Не смог без того, чтобы не показать, насколько я слаб. «Слабость, проклятая слабость! Как ты меня задолбала!» Я зло стукнул кулаком по полу и отправился в душ. «Не успел оттуда выйти», — заявилась Полина, горящая желанием изучать новое. «Ермолин, разве уже вечер?» — намекающе спросил я. «Конечно», — уверенно ответила она. «Вся вторая половина дня — это вечер, а сейчас вторая половина дня». «Я еще не обедал. Вечер наступает после ужина. Много есть — вредно. А еще некоторые врачи считают, что ужинать вообще нельзя». «И что, если ужина не будет, вечер не наступит?» Больше всего мне хотелось захлопнуть дверь перед ее носом, но незримая нить привязывала не только ученика к учителю, она действовала и в обратную сторону. И сейчас я чувствовал, что своими учительскими обязанностями я несколько пренебрегаю. «Проходи», — выдавил я, посторонился и закрыл дверь за радостно юркнувшей внутрь Полиной. радовался она напрасно. потому что все то время, что я варил пельмени, она делала разминку, гоняя ману теперь уже не только по каналам, но и прицельно отправляя в заднюю точку тела. Она пыхтела, обливаясь потом, и бросала на меня оскорбленные взгляды. Я же только указывал, что она делает неправильно, и вспоминал золотое время, когда на моем месте был Айлинг, а на Полинином я сам. «Ты обещал иллюзии!» — не выдержала Полина. «А я что делаю?» — удивился я и помешал начинающие всплывать пельмени. Запах от них стоял уже на всю кухню. Полина тоже дернула носом, принюхиваясь. «Издеваешься?» — обиделась Полина. «Я, между прочим, тоже голодная. Так поела бы, прежде чем ко мне тащиться. Я решила, что на пустой желудок легче учиться». «Кто тебе сказал такую глупость?» «На пустой желудок легче только умирать. Сытый маг, правильный маг. Еще раз. Направляешь ману в указательный палец правой руки. Теперь в пятку левой ноги». Полина сцепила зубы и принялась опять гонять ману. С непривычки это кажется очень сложным занятием, но посмотрим, что она скажет через месяц. Или даже недели через две, когда нужное действие будет выполняться автоматически. И все равно мне кажется, что ты издеваешься. Выдала Полина. Знаешь, что такое гаммы? Конечно. Упражнения, которые я тебе показываю, они для мага, как гаммы для музыканта. Снисходительно пояснил я. Почему тогда ты раньше их не показывал? Полина прекратила делать вообще все и смотрела на меня со все растущим подозрением. Потому что с порванными каналами их делать нельзя. Ты же не будешь играть гаммы со сломанными пальцами. И толку не будет, и доломать можешь. Скепсис из ее взгляда уходил, но медленно. Пришлось добавить. Ермолина, даже если тебе будет казаться, что я издеваюсь, назначая то или иное упражнение, рано или поздно поймешь, что это не так. «И вообще, ты чего остановилась?» «У тебя поток маны до левой пятки не дошел, рассеялся на уровне колена. Думаешь, я не слежу?» Она вздохнула и продолжила. «Я же посмотрел на пельмени и решил, что их пора выуживать. Переваренный пельмень, испорченный пельмень, его вкус уже ничем не исправить. А эти как раз портить не хочется, они очень приличные. Не зря их Анна Михайловна посоветовала. Пельмени я разложил на две тарелки, потому что изначально готовил и Наполину». Слишком уж она выглядела голодной и злой. А злой мак опасный мак, даже если он почти ничего не умеет. Что Полина и подтвердила, едва я успел про это подумать. «Ой!» – испуганно сказала она, когда с кончика ее пальца сорвался сгусток сырой силы и попытался прожечь наш кухонный стол. Поскольку я был начеку то поймал прямо над столешницей и развеял, после чего сказал. «Внимательней надо быть, а то сожжешь здесь все. Мама будет недовольна». Решит, что мы химические опыты без нее проводили. Это же был фаербол? Счастливо спросила Полина. Это не был фаербол. Это твои кривые руки выпустили неоформившуюся магию, пояснил я. Почему я постоянно говорю про контроль? Потому что без него учиться магии нельзя. Сейчас я даже жалел, что самый действенный способ по воспитанию мага, который использовал Айлинг, мне недоступен. Но физические наказания здесь не в ходу. Поэтому даже самая легкая порка будет воспринята как покушение на личность. — То есть я могу кого-то убить? — У тебя не так много силы, чтобы убить. — Поджечь, разве что, — снисходительно пояснил я. — Ладно, Ермолина, делай перерыв, будем есть. В этот раз никаких возмущений моим командным тоном не последовало. Приказ был выполнен быстро, четко и совсем всем усердием. Такая бы точность, да в нужном направлении.